Номер 30. Каждой мишени — своё оружие. Иммунитет. Если воспринимать свой организм как крепость, а окружающую среду как осаждающие войско, то иммунитет — это самый что ни на есть первый рубеж обороны. Причём разные части организма отбиваются от агрессоров по-своему. Например, у кожных покровов своя защитная система, которая строится на активном притоке крови к поврежденному месту. Таким образом, там появляется большое количество лейкоцитов, уничтожающих инфекцию, а со временем возникшая брешь закрывается и механически. Общий же иммунитет является более сложной системой, работающей по другим принципам. Её основу составляют антитела, или Y-молекулы, которые содержат невероятное множество различных белков, до 100 миллионов. Чем больше в организме этих белков, тем больше шансов, что когда в него попадёт какая-либо инфекция, на неё найдётся управа. Антитела расположены в теле человека не одинаково. Некоторые из них базируются в коже и слизистых оболочках. Некоторые непосредственно в крови. Тип агрессора определяют специальные клетки, образующиеся в костном мозге, B-лимфоциты. Когда захватчик опознан, B-лимфоциты нужного типа начинают активно размножаться, таким образом увеличивая количество антител, которые будут бороться с инфекцией. Кроме того, благодаря этому организм надолго запоминает, как именно ему нужно реагировать на этот конкретный вид заражения. Ту же функцию выполняют прививки. Все эти процессы, конечно же, занимают определенное время, иначе мы бы мгновенно выздоравливали от простуды. Для того, чтобы появилось достаточное количество нужных клеток, потребуется несколько дней. Но это время нужно только для тех инфекций, с которыми организм сталкивается впервые. При повторной встрече организм реагирует намного быстрее, и чаще всего мы даже не узнаем о том, что у нас была возможность чем-то заболеть. Гомеопатические дозы плохого необходимы каждому в терапевтических целях для выработки иммунитетов. Валерий Афонченко.